комнату заволокло пылью и дымом. Волной поднимались крики изнутри здания. Коля, хороший гимнаст, подтянулся и перепрыгнул через железную ограду. Он влез в машину и закричал «Гони!». Но матрос, сидевший за рулем, не двинулся с места. Двигатель работал. «Стой! Не уезжай!» — это кричал Блюмкин. Он перебирался через ограду, зацепился за нее штаниной и неловко свалился на тротуар. Видно, он повредил ногу, потому что не переставал вопить и стонать. Шофер открыл для него дверцу машины. Брюмкин подтянулся и упал вдоль заднего сиденья. Коля отодвинулся к дальней дверце. Коля видел все, что происходило вокруг, но его не покидало ощущение, что все это не имеет к нему отношения. С той стороны улицы какой-то мужчина, высунувшись в открытое окно, кричит милиционеру у подъезда «Стреляй же, уйдут!» и милиционер тянет с плеча ремень винтовки. А в подъезде уже появился силуэт германского военного с револьвером, и револьвер успел пыхнуть огнем, прежде чем автомобиль номер 2760 рванул при Причистенке, где в особняке стоял отряд ЧК под командованием левого эсера Попова. «Я сломал ногу», — повторял Блюмкин, — ему было очень больно. И он просил шофера ехать не так быстро, а потом спохватился и спросил Колю, где портфель. «Ты где его посеял?» Только тут Коля сообразил, что портфель он оставил на столе, когда вытаскивал из него револьвер и бомбу. «Ты понимаешь, что наделал?» Блюмкин, казалось, забыл о боли. «Там же письмо из ЧК и мой мандат! Через полчаса весь мир узнает о том, что посла убил я! Я изменил судьбу нашей республики, а может и всего мира, но меня уберут! Понимаешь, мной можно пожертвовать!» «Ты не убивал Мирбаха?» — сказал Коля. «Ты ни в кого не попал, и отлично об этом знаешь». «Ах, помолчи! Кто догадается о твоем существовании? Ты лишь бледная моя тень! Мирбаха убил Блюмкин, понимаешь, козявка! И если ты этого не поймешь, то исчезнешь с лица земли! Уж в тебя-то я не промахнусь!» Почему-то Блюмкин показал Коле кулак. Револьвера у него не было, револьвер он оставил в посольстве». И тут автомобиль затормозил у особняка. Там было людно, боевой отряд ЧК был поднят по тревоге. Ждали Дзержинского, который обещал приехать сразу со съезда. Попов не знал, что на съезде готовится разгром эсеров. Его участь также была решена. Эсеровский отряд, хоть и верный Дзержинскому, должен быть уничтожен, потому что его следует объявить ядром эсеровского мятежа. Именно поэтому шофер автомобиля номер 2760, переодетый матросом командир латышской роты, имел приказ сразу же после акта в немецком посольстве доставить убийцу именно к Попову. Это будет лучшим доказательством того, что покушение было организовано и выполнено союзниками большевиков.